Глава сорок п я т а Экспедиция. Когда несколько человек одновременно просят разрешения поговорить с ним, обычно это означает, что предстоят неприятности или, по меньшей мере, что-то тут нечисто. Капитан Лаплас уже обратил внимание, что Флойд и Вандерберг то и дело шушукаются в коридоре, причем нередко к ним присоединяется второй помощник Чан. в общем предугадать тему разговоров было нетрудно, и все-таки их просьба застала его врасплох. «Вы хотите отправиться к горе Зевс? Как? В открытой шлюпке? Неужели эта книга Шеклтоне настолько вскружила вам голову?» Флойд выглядел слегка смущенным, капитан попал в точку. Книга действительно вселила в него вдохновение, причем не только в отношении этого. «Даже если нам и удастся построить шлюпку, сэр, на это уйдет слишком много времени. Особенно теперь, когда Юниверс может появиться в течение ближайших десяти дней». «К тому же», — добавил Вандерберг, — «плавание по этому Галилейскому морю вряд ли доставит особое удовольствие. Может быть, не все его обитатели знают, что мы несъедобны». «Остается один выход, верно?» Я отношусь к нему скептически, но готов выслушать ваши доводы. Постарайтесь убедить меня. Мы уже говорили с мистером Чаном, и он уверен, что это осуществимо. Гора з е в всего в трехстах километрах, шаттл долетит до нее менее чем за час. И там найдется удобное место для посадки. Как вы, несомненно, помните, мистер Чан пытался посадить там galaxy без особого успеха. Тут нет трудностей, сэр. Масса Уильяма ц у н г о в сто раз меньше. Даже лёд озера сможет, наверное, выдержать его. Мы просмотрели видеофильмы, обнаружили не меньше дюжины хороших посадочных площадок. К тому ы же, улыбнулся Вандерберг, пилоту никто не будет угрожать пистолетом. Верно, но главная проблема здесь, у нас. Как вы собираетесь вывести шаттл из отсека, где он находится? Установите подъёмный кран? Даже при здешней силе тяжести нагрузка будет немалой. Этого не требуется. Мистер Чан вылетит прямо на нём. Наступила длительная тишина, во время которой капитан Лаплас обдумывал, по-видимому, без особого энтузиазма, последствия работы ракетных двигателей внутри его корабля. Маленький шаттл Уильям Цунг, или, как называли его все, «Билл Т», Весил всего сто тонн и предназначался исключительно для орбитальных полётов. Обычно его просто выталкивали из гаража, и двигатель включался лишь на достаточном расстоянии от корабля-матки. «По-видимому, вы всё хорошо продумали», — неохотно произнёс капитан. «А как с углом взлёта? Только не г о в о р и т что собираетесь перевернуть Галакси, чтобы б и л т мог взлететь прямо вверх. Гараж расположен в середине борта, хорошо еще, что он не оказался внизу, когда нас выбросило на берег. Взлет произведем под углом 60 градусов к горизонтали, бортовые двигатели развернут шаттл. Если так считает мистер Чан, у меня нет сомнений, но работа двигателей внутри корабля, каков будет ущерб? Конечно, внутри гаража все будет разрушено, но ведь с и так пользоваться им больше не придется. «А прочность переборок рассчитана на силу случайного взрыва, так что опасности для всего корабля никакой. На всякий случай дадим сигнал пожарной тревоги и будем наготове». Несомненно, план был блестящим. Если он осуществится, экспедиция не будет бесполезной. За последнюю неделю капитан Лаплас даже не вспоминал о тайне горы Зевс, ставшей причиной их трагедии. Ему приходилось думать лишь о спасении людей. Но теперь их положение перестало быть безнадежным, и можно было задуматься о будущем. Стоило рискнуть и попытаться узнать, почему этот маленький мир оказался центром таких интриг.